Глава 4 Там меня встретил, на удивление, не вампира, а страухий гоблин с крючковатым носом, чётко обозначенным на спине горбом и наметившейся лысиной, которую частично прикрывала маленькая круглая шапочка. Кожа старика напоминала запечённое яблоко, была такой же морщинистой, тонкой и коричневатой, а лицо обрамляли свешивавшиеся с висков «Длинные, чуть вившиеся пряди». «Вы, уважаемая, так и будете чем-то интересоваться или мне забыть вас навсегда?» — вопросил библиотекарь, когда я, не дойдя до его конторки с десяток шагов, приостановилась, оглядывая стеллажи, уходившие вдаль зала. «Секундочку, не мешайте мне впечатляться», — призналась честно. И от этого заявления старичок польщенно расплылся в широкой улыбке, Как это может сделать только отец, гордый за своё детище? С библиотекарем Мунком общий язык мы нашли быстро. Хотя он оказался тем ещё хитрецом. Впрочем, подозреваю, другой бы среди вампиров и не выжил. А этот старик не только сумел выжить, но и мог дать прикурить местным клыкастым. Причём во всех смыслах этого слова. И от своей длинной, чуть изогнутой трубки, и от острого, как бритва языка. «Вот низвергнутый!» – проворчал он, когда чаша для табака, которую он держал в руке, посасывая штук, мигнула. «Опять придется идти обновлять заклинания к мастеру». Его печаль я понимала. Курительная трубка гоблина была не простой, а зачарованной от пожара. Чтобы не вызвать возгорание, по-другому в библиотеке было и нельзя. «Так давайте я подновлю». «А сможешь?» «Подозрительно», — уточнил старик. «Обижаете, я же артефактор, почти дипломированный, а когда в вашей библиотеке знаний наберусь, защищусь, то и совсем. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашуся», — фыркнул гоблин и протянул мне свою трубку. «Много времени работа с простеньким артефактом не заняла». Зато библиотекарь, получив назад свою трубку, просиял, затянулся и тут же закашлялся. И я на это не удержалась от ироничного замечания: да иметь целый день – это трудный путь. Но кому нужны легкие? Вы милая, мне говорите это на полном серьезе, не боясь, что я могу обидеться. Нет, вы мне определенно нравитесь, Трис. Блаженно прищурился гоблин и добавил: хотя по правде. Если говорить за врачевательство, вы сами выглядите инородным телом в организме ведомства, где по коридорам артериям снуют только вампироциты». С этими словами Мунк вышел из-за своей конторки, чтобы проводить меня к стеллажам, посвященным истории артефактов. Оказалось, что он едва ли доставал мне до пояса, но при этом гоблин оказался очень шустрым, настолько, что я едва за ним поспевала. Возникла мысль, что на такой скорости этот пожилой гоблин может догнать свой инфаркт. «Вот!» — гордо указав на шеренгу стеллажей, произнес библиотекарь. «Тут собраны фолианты, гримуары, рукописи, свитки, глиняные таблички, даже клубки с узелковыми записями, посвященные артефактам». Мунк пояснил принцип расстановки по отделам этого сектора, и я, поблагодарив гоблина, заверила, что дальше справлюсь сама. И как только старичок скрылся, направилась не к трудам, посвященным охранным чарам в магомеханике, а к полкам, на которых громоздились книги о схинских артефактах. «Чакры, чакры, чакры!» — бормотала, пробегая пальцами по корешкам. «Нет, я прекрасно помнила слова Смерча о том, что он понятия не имеет, как они выглядят, и не сомневалась, что Клыкастый усердно искал информацию о них, но...» Только чаротехник знает, что чакрой можно назвать не только боевое оружие, но и плоскую шайбу внушительных размеров. Поэтому я решила расширить поиски. Но, увы, перелопатив за полтора часа внушительную стопку книг, я поняла единственное драконы – драконы, извращенцы, а древние – вдвойне. Вместо привычных плетений они часто использовали при изготовлении артефактов – Сложные, многослойные, умудряясь прятать в них совершенно неожиданные сюрпризы. А еще они предпочитали даже в медные артефакты добавлять драгоценные металлы и сталь. Причем не в виде сплава, так же, как и в плетение, послойно или включениями. Так что в итоге изделие получало особую прочность как к физическим, так и к магическим воздействиям. Вот только и изготовление подобного конструктора отнимало гораздо больше времени. Захлопнув очередной фолиант, я с сожалением была вынуждена признать, что не то что полутора часов, полутора лет мне будет мало для изучения схинских артефактов. Нужно было возвращаться к смерчу. Благо, хотя бы за это время я успела просмотреть информацию в синенькой папке. Целых два листа и три чарографии было посвящено вопросу предполагаемой транспортировки чакры. Ах, да, имелась еще одна карта, и у меня даже родились идеи дерзкого плана под названием «Найди лишнее». Попрощавшись с библиотекарем и услышав его приглашение «Заходить еще», Дескать, у него в загашнике имеются и другие артефакты, нуждающиеся в починке. Я ушла. Пока добиралась до лифта, успела столкнуться с несколькими вампирами. Одни из них бросали на меня любопытные взгляды, другие предпочли не замечать вовсе. А вот в лифте случился казус. Я вошла в кабину. Не одна. Следом за мной тут же шагнули двое. Один в кожаной куртке и рваных джинсах, с ремня которых свисало несколько цепей. Второй в толстовке, штанах цвета хаки и с персингом. Смотрелись они здесь, мягко говоря, инородно. Но кто их, вампиров, разберет? И надо было такому случиться, что мы застряли между этажами. Я досадливо выдохнула, приложив руку к створкам, и приготовилась пустить сканирование, потому что нет такого лифта, в котором надолго застрял бы артефактор. И тут услышала... Люк, смотри, какая малышка в этом царстве скуки. Думал, когда старик вызвал меня к себе сюда для очередных нотаций, это будут самые унылые часы. Но, кажется, нам все же везет. Есть с кем поразвлечься сегодня. Последние слова, тип, наклонившись, выдохнул мне практически в ухо. Нос уловил запах жвачки. Я маг. Прохожу здесь дипломную практику. Ответила сухо, предупреждая, что я здесь по делу, а не как некоторые, ради праздного интереса. «Так одно другому не мешает. Вот через часик лифт починят, и проходи ее себе дальше. А пока сделаешь, мне и моему другу приятно, птичка». И тут же чья-то наглая лапа недвусмысленно легла на мое бедро. «Руку убрал», сжав зубы, прошипела я. «Ноль реакции». Пришлось повернуться, ударив при этом ребром ладони по наглой ручище. И я оказалась нос к носу с похабно улыбающимся вампирюгой, любителем цепей. «О, какие аппетитные булочки!» И взгляд клыкастого нырнул в моё декольте. Я, смотря на них, понял, как зверски проголодался. И тут же ощутила, как этот цепоносный тип нагло использует свое вампирье обаяние, Волна последнего, приторно-удушливая, на миг меня с ног до головы плотным облаком. Сыны ночи — хозяева этого мира, и было полно красоток, которых вампиру стоило только пальцем поманить, и они уже будут его. А если девушка сама флиртовала, будила в клыкастом откровенный интерес, а потом в последний момент давала задний ход, делая вид, что и не собиралась соблазнять, то вампир мог не сдержаться и, как истинный хищник, от которого ускользает добыча, использовать эмпатию. И тут уж глупышка сама виновата. Спровоцировала, а устоять перед магнетизмом сынов ночи было очень тяжело. Итог в большинстве случаев оказывался закономерен. Оба получали удовольствие от горизонтального процесса. А когда наваждение сходило... Вот только все это была теория, а на практике, как сейчас, выходило, что и провоцировать-то особо не обязательно. Они же вампиры, сильные мира сего. Мозг лихорадочно заработал. Так, максимум, чего эти двое сейчас ожидают, это слабый лепец сопротивления, поэтому стоит пошатнуть эту их веру во всемогущество. «Что, нравится?» Произнесла это так резко, что взгляды обоих вампиров непроизвольно вернулись к моему лицу. И опережая вопросы, которыми вы оба сейчас озабочены, указала пальцем на грудь. Да, зачетные, Да, натуральные, нет укусить не дам, И полапать тоже. Твою ж, ты что телепат? ошарашенно протянул второй клыкастый с пирсингом. Хуже, намного хуже. Улыбнулась так плотоядно, что точно могла бы сойти за свою среди кровопийц. «Телепат может мозг выжечь только изнутри, а артефактор еще и снаружи». И с этими словами прислонила полыхавшую магией ладонь к дверям лифта. По ней тут же пробежали разряды, и кабина тронулась. «Но я понимала, что выиграла всего лишь пару секунд форы» загрузив этих типов информацией. Если эти двое сейчас решат применить физическую силу, боюсь, что в этой схватке победят они. Даже несмотря на всю мою магию, потому что они банально сильнее и быстрее, даже в схватке с оборотнем у чародея было мало шансов. А сыны ночи превосходили блохастых и в реакции, и в физических данных. Потому использовала то оружие, которым владела в совершенстве импровизацию, которой была страшна. Секунда, и я уже достала из рюкзака один из бутербродов и впечатала его в грудь цепоносному брюнету со словами «А это тебе моя гуманитарная помощь, чтобы с голоду не помер». Судя по выражениям лиц клыкастых, такой реакции на предложение весело провести время у клыкастых еще не случалось. Бумага была промасленной, соус все же вытек из упаковки, и от того, чтобы не испачкать все, его удерживало лишь заклинание герметичности. В этот момент лифт тренькнул, оповещая, что мы добрались до нужного этажа. И я, не удержавшись от мести, все же сняла с пергамента свои чары. На футболке вампира тут же растеклось алое пятно. «Приятного аппетита!» Я шагнула из лифта, И не оборачиваясь, пошла по коридору, искренне надеясь, что это выглядит как величественная поступь, а не бегство. И меня не будут атаковать в спину. Вампир все же ударил, правда не магией или физически, а словом «Теперь я точно хочу тебя, малышка». Я показала незамысловатый жест из одного пальца, все так же, не повернув даже головы. Меня зовут Арчи Винг, запомни. Мы еще встретимся. Это прозвучало настолько самоуверенно, что не знаю, как удержалась от того, чтобы все же не швырнуть в одну клыкастую рожу пульсар. Может, понимание того, что я уже и так вляпалась в уголовно наказуемые деяния по самую маковку? Дверцы лифта с лязгом захлопнулись, унося двух вампиров выше, а я на миг замерла на месте, прикрыла глаза стараясь вернуть душевное равновесие. Миг затянулся на добрую минуту. И все равно. Когда открыла их, была злой. Очень. Потому в кабинет к смерчу влетела фурией. И на его вопрос, почему я такая взвинченная, выпалила. Потому что бесит. Что именно? Нахмурился клыкастый. Это ваше вампирье обаяние. Вы его включаете как по щелчку, даже не задумываясь. «Так же, как и вы, маги, активируете свой дар. Знаешь, когда я его использую, меня каждый раз словно обжигает. И если задействую резерв на максимум, ощущение, словно каленым железом прижгли. Я выразительно показала поднятые вверх запястья. Так, словно они были в оковах. А вот вы! Захотелось вам что-то узнать, кого-то получить? Я не договорила. Как смерч подошел... Взял меня за плечи и убийственно, спокойно произнес всего два слова. «Кто посмел?» И я четко поняла. Назову имя, и этот тип из лифта — труп. Смерч смотрел мне прямо в глаза, напряженно. И я чувствовала, как внутри него ярилась дикая, необузданная стихия — шторм. И лишь железный контроль мог его сдержать. «Да какая разница?» — бросила в сердцах. «Для меня есть разница», — возразил Клыкастый. «Мы замерли друг напротив друга. И могу поклясться, я почти услышала, как внутри меня что-то щелкнуло, будто переключила прихваченный ржавчиной тумблер и проводку закоротила. И демоны подери, это был не флёр, не втырхово-вампирье влияние. Я не понимала, что со мной происходит, но знала лишь одно — «Отвести взгляд от смерча будет тяжело, мучительно тяжело!» Кристоф как-то рвано выдохнул и произнес. «Людям с нами тяжело, порой невозможно. Поэтому мы вас защищаем, но стараемся контактировать по минимуму. Потому что защищать нужно и от вас самих». Я чуть вскинула голову и смотрела теперь смерчу прямо в глаза. «Порой в первую очередь от нас». Казалось, Крестов говорил одно, но подразумевал совершенно другое. «Мы — хищники, и ты должна всегда это помнить...» Он не успел договорить, как раздался стук в дверь. А следом за ним, не дожидаясь разрешения войти, впорхнула девушка. «Вы не отвлекайтесь на меня, продолжайте, продолжайте», — махнула она ладошкой. «Это я просто чуть раньше назначенного времени пришла». И она кокетливо стрельнула в вампира взглядом. «Крис, а ты, оказывается, можешь выглядеть не только как кусок льда». Смерч кашлянул, перебивая слова охотливую гостью, и поспешил представить ее. «Трис, это Эннет, она нимфа, со всеми вытекающими». «Это на что сейчас был намек?» Надула карминовые губки красавица, подходя к нам. «Лишь признание твоих талантов. Ну, наконец-то ты их оценил». И нимфа, ничуть не смущаясь, поправила лиф обтягивающего платья, выразительно приподняв грудь. Хотя, как по мне, ее декольте и так выглядело убийственно опасным. Одним видом оного легко можно было свернуть шею даже очень сильному мужчине, чем нимфы беззастенчиво и пользовались. И Эн, похоже, не была исключением, а она флиртовала, как дышала. И спустя пару минут, пока мы ждали остальных, Я подловила ее на том, что красавица пыталась состроить глазки книжной полки. Причем, ладно бы на той стояли любовные романы. Нет же, уголовный кодекс в тридцати томах. Нимфы были малочисленной расой, и вживую видеть их мне до этого не приходилось. Лишь с чарографии в новостных листках и афиш. А все потому, что эти создания зачастую были одарены музыкальными, актерскими, танцевальными талантами, а еще отличались не только удивительной красотой, но были способны даже частично трансформировать свою внешность: волосы, словно живые, сами укладывались в прическу и меняли свой цвет, становились иными пропорции тела. Правда, вес оного при этом оставался неизменен. А вот только представители этой расы Как бы помягче сказать, были очень горизонтально ориентированными. Не обижайся, Н. Но я ценю тебя гораздо больше за твою светлую голову. Чуть вскинул бровь в Смерч. Только посмей назвать меня еще и умной, обижусь смертельно. Причем смертельно исключительно для тебя. Фыркнула красавица, тряхнув пепельной шевелюрой, в которой были зеленые, алые и синие пряди. «Знаешь ли ты, вампирюга, как на брачном рынке падают акции невесты, если женихи узнают, что она умная? А сколько сил нужно приложить, чтобы казаться милой глупышкой? Так что, как девушка, собравшаяся выйти замуж, предупреждаю, если будет хоть намек, что я умная, буду мстить». «Что, даже не говорить о том, что ты Оливия, жившего до эпохи низвергнутых по памяти цитируешь?» «И про то, что свободно на шести языках, в том числе на схинском и дивного народа, говоришь тоже?» Иронично отозвался Смерч. «А я мысленно присвистнула. Вот даже не знаю, что опустит мужскую самооценку ниже. То, что избранница способна легко собрать двигатель в одиночку, даже не попросив о помощи. Или то, что она способна просто задавить интеллектом. Придушу голыми руками» проникновенно пообещала нимфа. И тут дверь снова распахнулась, явив на пороге сразу двоих. Первый — мрачный усатый тип, тёмные волосы которого наполовину скрывали лицо, и выражение оного было таким, словно брюнета только что подняли из гроба. Вторым был улыбающийся громила с выбритыми висками и пучком светлых волос на затылке. Эти двое настолько разительно отличались друг от друга, Что у меня случился легкий когнитивный диссонанс. А, это тоже здесь. Неприязненно протянул усатый, мотнув головой в сторону Н, и откинув с лица темные пряди, чуть не доходившие ему до подбородка. И я рада тебя видеть, Торус. Ничуть не обиделась Н. Смотрю ты все такое же жена ненавистник. Я рад, что наконец-то все в сборе. Привлекая внимание всех к себе, отозвался Крестов. И если Н и Тор не поубивают друг друга, то будет вообще замечательно. Стросс, закрой, пожалуйста, дверь». Это уже вампир обратился к накачанному блондину. Тот понятливо кивнул, а после этого Смерч активировал все те уровни защиты, что и при первом нашем разговоре. «Итак, наша с вами задача...» Начал Смерч, разворачивая дорожную карту, на которой был подробно изображен участок от района ключей до воздушного порта. Сегодня вечером выкрасть чакру из багажа Фейри. Н удалось что-нибудь еще узнать о послесульмериле? Немного. Этот Тормил жуткий педант даже по меркам Фейри. В сапфировом холме считается одним из сильнейших. Способен воздействовать флером на расстояние в полторы мили. Приверженец старых традиций во всем. От церемониальных приветствий до материалов из которых сделаны предметы, которые его окружают. «А каких именно материалов?» — уточнила я. «Что тут непонятного?» — уничижительно фыркнул усатый, так что блеснули его клыки, выдавая в их обладателей вампира. «Не любит наш приятель железо, синтетики и сложных современных артефактов». «Да, по слухам...» «Тормил Сульмериль забирает с собой не все вещи, а лишь их часть, что говорит о том, что он планирует вскоре вернуться в столицу», продолжила Энн, словно мыс усатым Торусом ее и не перебивали. «Хорошо, спасибо», кивнул, принимая информацию к сведению Смерч, и перевел взгляд на Гранилу. Строс, что по ходу движения? Есть несколько участков, на которых теоретически можно осуществить перехват». «Здесь!» – палец блондина указал на подземный тоннель на карте. «Здесь!» – его ноготь уперся в обозначение моста. «И тут!» – он ткнул в трехуровневую развязку. «На этих участках скорость кортежа будет минимальной. Но я сказал «теоретически», потому что сделать это незаметно я не представляю как. «Нужно отвлечь, Торус. Ты у нас специалист по диверсиям. Что скажешь?» Кивнул Смерч, обращаясь к брюнету. Тот огладил свои усы. Я невольно обратила внимание, сколько колец на пальцах вампира. А еще на руке красовались кожаные браслеты, наполовину скрывавшие татуировку на тыльной стороне запястья. «Идея, конечно, есть!» но для нее хорошо бы с десяток чабили или хотя бы магоциклов, чтобы они оттянули на себя внимание. В идеале, конечно бы, лучше организовать еще и аварию, но где их взять? Все замолчали. Я решила задать самый насущный из вопросов. О деньгах. А если будет авария, сколько за нее заплатят? Трис, прищурился Смерч. А что сразу Трис? Я одна на полном ходу, Не смогу незаметно запрыгнуть на фургон, но если ты готов ребятам-байкерам отстегнуть приличную сумму, то они наверняка согласятся организовать мотопробег, маршрут которого как раз совпадет с движением кортежа. А во время него всякое может случиться — и столкновение, и переселение, например, меня с байка внутрь фургона. В наступившей тишине Торус, внимательно оглядев меня, задумчиво произнес — Крис, приятель, еще раз напомни, где ты эту девочку подобрал. Тор, если я скажу, ты все равно не поверишь. Знаешь, Крис, нам с тобой в прошлом довелось пережить такие вещи, что я бы никогда в них не поверил, если бы сам не участвовал. Поэтому я сейчас включу воображение на полную и попробую сделать вид, что я даже не удивлен. Милостиво разрешил усач. Знаешь, «Правильнее сказать, это она меня подобрала. На дороге». Я хмыкнула. Интересно смерч писал то, как запрыгнул на пассажирское сиденье моего мобайка с моста, когда магоцикл цикл мчал на бешеной скорости. «Примерно так же, мило ты рассказывал мне о знакомстве с малышом с тросом. Дескать, решил подкинуть парня на вседорожнике». Прищелкнув пальцами унизанными кольцами, произнес усатый вампир. «Правда забыл упомянуть, что ты при этом со своей разведгруппой оказался по ту сторону барьера и мчал по пустыне, унося клыки от песчаного дрохта. Твари, способные за один раз сожрать чуть ли не целую деревню. И наш шерстяной друг, кивок в сторону блондина, валялся на земле весь переломанный, как изысканная закуска для местных демонов. Я так полагаю, что с девчонкой подобная история». А интересное оказывается прошлое у Смерча. А я-то думала, что он исключительно обитатель кабинетов и специалист по закулисным интригам, а оказывается. Второй неожиданностью было то, что четвёртый в нашей банде его вовсе перевёртыш. И это при взаимной нелюбви вампиров и оборотней. «У девчонки вообще-то имя есть», — напомнила нимфа в пику Тору. «И тебе его даже называли». Но, похоже, в твоей голове неприязнь к женщинам занимает столько места, что ничего другого не помещается». «Крис, можно я ее все же придушу?» – проникновенно спросил Смерча усатый. «Женись, и можешь убивать сколько душе угодно». Устала, видимо, не в первый раз, разнимая эту цапающуюся парочку, отозвался Смерч. «Всегда знаешь, как предотвратить кровопролитие». Раздраженно побарабанил по столешнице усатый, хмуро глянув на Кристофа. И мы продолжили обсуждение. План, который я предложила, был прост, особенно на этапе обсуждения. А вот в реализации, если кратко, я узнала, что интеллигентные вампиры матом не ругаются, а аргументированно объясняют, что мы все сделали не так, не тогда и не в том месте, которое изначально обговаривали. Хотя начиналось всё хорошо. Ну, насколько это может быть хорошо при условии, что всё плохо. Я созвонилась с Клыком и договорилась, что он с ребятами и их подружками промчит с ветерком, реющими флагами и лифчиками, аккурат мимо Чабили и Фейри. Всё сделаем в лучшем виде, Цыпа, и даже за бесплатно. Только с тебя услуга. Какая? Насторожилась я. Байк мой подлатаешь? А то он здорово помялся после облавы этих блохастых втырхов, которые уже вроде и не сперматозоиды, но всё равно так и норовят то обогнать, то подрезать. В общем, шкуры в конец охрен... Один блондинистый блохастый, который стоял в этот момент вроде бы в другом конце кабинета, нервно дёрнул ухом на это заявление байкера. И я, пока клык не сказал ещё пару ласковых в адрес оборотней, поспешила закончить разговор. Громила Стросс, в отличие от дотошного вампира, любителя колец, ремней и татуировок, не стал у смерча ничего спрашивать, но так посмотрел, что лучше бы спросил. Зато я начала догадываться, как Крестов стал участником вчерашней облавы, вернее, благодаря кому. Вот уж не думала, что двуликий блюститель правопорядка станет участвовать в такой, мягко говоря, противоречащей закону авантюре. Но, похоже, это был тот случай, когда дружба сильнее правил. Когда была решена проблема с маскировкой, встал вопрос об отвлекающем маневре. Тор заверил, что закладки с шумо-световыми заклинаниями на пути колонны Чабили и посла уже заложил. Их осталось только активировать в нужный момент. Следящие артефакты вампир тоже заблаговременно развесил на протяжении всего маршрута. Оборотень подтвердил, что организует зеленый, в смысле красный, свет для Фейри. Задачей Н было проследить за дивными и как только магомобили и фургон отъедут от посольства, сообщить нам со смерчем, а мы уже будем ждать кортеж на выезде из города. Начало операции было назначено на четыре часа дня. До этого времени остались последние приготовления, и когда нимфа, тор и законник покинули кабинет, Я задала резонный вопрос. «Крис, а у тебя есть байк?» «А твой?» «Боюсь, что мой зверь после аварии слегка не в форме. Иначе бы я и не спрашивала». «Смерч устало потер переносицу». «Понял. Эту проблему я решу. А пока ты перевариваешь эту информацию, перевари заодно и вот это». И я, достав из рюкзачка второй бутерброд, изрядно помятый, с вытекшим горчично-сырным соусом, протянула его вампиру. Заклинание герметизации снимать не стало. Вампир аккуратно раскрыл его сам. Исключительно сверху, чтобы ничего не вытекло. И тут же вгрызся зубами в еду. И так блаженно застонал, вот честно. Если кто-то в этот момент шел мимо двери Кристофа по коридору, наверняка решил, что за оной творится самый непотребный разврат. Честно, ммм, зажмурившись от удовольствия, протянул вампир, явив собой наглядную иллюстрацию поговорки: ешь, что хочешь, когда хочешь и как хочешь. А если кто-то начнет критиковать тебя, можешь съесть и его. И судя по голодному виду Смерча, он вполне мог». «Как ты догадалась?» – расправившись с едой, спросил вампир. «Сама недавно была жутко голодной. Подумала, что я не одна такая, а ты навряд ли выкроил время, чтобы что-нибудь приготовить себе», – сказала вроде в шутку, но расшалившееся воображение тут же подкинуло картину из сегодняшнего сна. «Крис стоит на кухне, готовит в розовом фарточке». И кроме последнего, на клыкастом больше ничего нет. Не знаю, как сдержалась, чтобы не покраснеть. Это удалось лишь ценой нечеловеческих усилий. Больше приложил разве что один известный в столице псих, которому, чтобы выйти из дома скорби, пришлось отречься от престола. «Приготовить самому?» – удивленно переспросил Смерч. Словно подобное предположение никогда не приходило ему в голову. «Знаешь, Трис, я вынужден с прискорбием признать, что если когда-нибудь на старости лет решусь опубликовать свои мемуары, они будут называться «Извечный бой», и состоять они будут из всех рецептов блинчиков, по которым они у меня не получились. Надеюсь, что хотя бы с прокатом дела обстоят не так, как с готовкой. Я все же не смогла сдержать печального вздоха. Смотря о чем речь». Смерч, как всегда, был обтекаемо дипломатичен. «Амабайке, нам нужен могоцикл на сегодня». «С этим проблем не возникнет», — широко улыбнулся Смерч. «Но я предпочитаю быть единоличным владельцем, а не брать в аренду. Если разобью, чтобы не было проблем со страховкой. Именно так я поняла эту его фразу. Тогда я с тобой. А то продавец наверняка постарается втюхать тебе Редван по цене тяжеловоза». Вот только по итогу эта смерчу пришлось меня оттаскивать от выставочных хромированных образцов. А как я вдохновенно торговалась с менеджером, выбивая скидку на приглянувшийся мобайк, этот железный монстр марки Эливрой, да еще и С-класса, покорил меня с первого взгляда. Одно его крепление движка на раме с помощью сайлент-блоков, чего стоило — А две тысячи кубов чистой мощи, восемь огненных элементалей в цилиндрах, разгон до сотки меньше секунды. Но платить за это двести тысяч моя жаба отказывалась. Пусть деньги были и смерча. В общем, я нашла в этом совершенстве сразу с дюжину недостатков и начала вдохновенно перечислять их на весь выставочный зал. Крис попытался меня остановить, заявив, что он и так готов заплатить и попросил, чтобы я угомонилась. Причем первую часть фразы он сказал даже спокойным тоном. Но я уже вошла в азарт и почувствовала. «Еще немного, и скидка будет моей». В общем, менеджеры подумали, что стали свидетелями того, как с огоньком ругается молодая супружеская пара. И, о ужас, попытались нас помирить. Говорили, чтобы мы не нервничали. Но судя по интонациям продавцов, они хотели, чтобы мы не только успокоились, но и прилегли куда-нибудь отдохнуть, например, на рельсы. А мы ведь даже отношения выяснять не начали, только слегка спорили, просто громко, эмоционально, в лучших традициях оборотней, хотя ни один из нас перевертышем не был. И ладно я, но всегда сдержанный смерч. Видимо, кто-то устал и ослабил контроль». «Ты ворчишь, как будто сутки не спал», — выпалила я. «Вообще-то пятеро». В сердцах прорычал вампир, оскалив клыки, сверкнув красными радужками, но тут же взял себя в руки и сменил тему, но не тон. «Трис, хватит меня позорить. Лучше экономить деньги, пока они у тебя есть, а не позориться от того, что их нет», — праведно возмутилась я, сжав кулаки. И только спустя пару секунд по боли, которая обожгла запястье, поняла. Я непроизвольно активировала главный аргумент любого чародея в споре – магию. Глядя на нас, продавцы нервно икали, дергали глазом, краснели, бледнели и покрывались потом. А кто-то из них наверняка мысленно уже занес меня и Криса в свой личный список людей и не людей, с которыми очень приятно только прощаться. Зато скидку нам все же сделали. Видимо, исключительно, чтобы мы побыстрее отсюда убрались. И даже два комплекта кожаных штанов и курток для гонок отдали за полцены. А шлемы и вовсе вручили в подарок. А вот на улице... Я поведу. С этими словами я взялась за руль, готовясь привычным жестом перемахнуть ногу через седло. На этот раз я. Смерч был непреклонен. Не доверяешь? «Что ты?» — так честно произнес смерч, что я поняла. «Врет. Доверяю. Просто мщу за прошлый раз, когда я оказался сзади, и мы угодили в аварию. Вот ведь вампир. Цензурных слов на него нет». «Ну, я ему припомню. Вот когда этот клыкастый будет уходить из моей жизни с миром, нужно не забыть спустить на него собак». И я, видимо, так эмоционально подумала, что клыкастый почувствовал мои эмоции и насторожился. «Трис», — протянул он. Я в ответ так невинно и искренне улыбнулась, что смерч нахмурился еще больше. А когда покладисто села на пассажирское сиденье, его все ощутимо напрягся. Его спина оказалась на ощупь твердокаменной. Впрочем, и я тоже не была расслабленной. А все потому, что неимоверных трудов требует от человека совмещение сразу трех ролей. Язвы, ехидны и напарницы одного клыкастого. А еще напрягало то, что не я за рулем. И пусть смерч водил отлично, но я привыкла сама управлять. И на дороге, и в жизни. А от ощущения, что кто-то другой берет на себя ответственность, было непривычно, неуютно и еще с дюжину не. Вот только через этот заслон из отрицаний робко пробивалось странное, почти незнакомое чувство надежности. Когда не ты сама стена, а кто-то другой для тебя становится этой самой стеной. И ты можешь позволить себе талику великой женской роскоши побыть чуточку слабой. Я поймала себя на этой мысли, когда мы с Кристофом мчали по трассе. Я грудью прижималась к нему. Чувствовала жар тела, рельеф напряженных мышц. И даже закрыв глаза по одним лишь звукам, точно знала. Вот вампир заводит мотор, щелкает отпущенное сцепление. Резким открытием клапанов Крис разгоняет элементалей в цилиндрах. Первая передача, вторая, третья, пятая. А на шестой остаемся лишь мы. Рев двигателя и скорость под ногами. Мы мчим по осеннему городу, и пусть до зимы еще далеко, но есть осенью такое время, когда ты ощущаешь дыхание стужи задолго до того, как с неба упадет первая снежинка, потому что воздух вокруг становится кристальным, звенящим, а ночная тьма, наоборот, словно густеет, и тебе хочется заварить глинтвейн и почувствовать запах мандаринов, а еще... Завернуться в плед или прижаться к чему-то тёплому, к кому-то. И я позволила себе это. Прислонилась щекой, вдохнула запах лайма и мяты, запах криса и невольно улыбнулась. Наверное, в этот миг я была сумасшедшей. Через каких-то пару часов нам предстояла сложная операция, а я... Я просто ловила ощущение свободы, которое дарил ветер, запутавшийся в моих волосах, и не думала ни о чем впервые за долгое время. Вот только когда мы остановились рядом с одним из домов в районе источников, я с интересом закрутила головой. Жилые кварталы здесь располагались практически рядом с деловым центром города, отделенные от того лишь небольшим парком, Но именно за счет него здешняя улица была тихой и спокойной. И пусть тут не было помпезных вилл и особняков, каждая из высоток имела защитный контур, пост охраны, консьержа и портье. Когда мы поднялись на лифте в квартиру смерча, я на миг замерла, потому что такого панорамного окна сразу на две стены мне видеть еще не доводилось. Из него весь город был как на ладони – Да я, кажется, даже свой квартал смогла разглядеть. Ступени прозрачной лестницы уходили на второй этаж, намекая, что это лишь часть квартиры. Чувствую себя как дома. Смерч развел руки в стороны в жесте «располагайся». Скоро должны привезти одежду и шлемы. Я вообще-то предпочитаю амулет, чуть склонила голову. Крис поморщился, но кивнул и, предложив мне самостоятельно поохотиться на кухне на бутерброды, ушел в одну из комнат. Сказал, что ему нужно кое-что приготовить. А я прикинула, что сегодня трудный день и не все доживут до завтра. Открыла дверцу холодильного шкафа. Спустя некоторое время предположение подтвердилось. Две котлетки почили с миром. Еще три я решила оставить хозяину и только нацелилась на полное восстановление своего резерва через пироженку, даже откусить ее успела и измазаться во взбитых сливках, как на кухню водички попить зашел смерч. А тут я сижу на диете, магической. Стало как-то неловко даже, и я протянула вампиру, как подельнику, тарелку с котлетами. «Будешь?» «Да», — как-то подозрительно-радостно согласился Клыкастый, — И в следующую секунду его палец мазнул по моей губе, стирая взбитые сливки. «А десерт еще есть? Или мне досталась отчаянная тортаежка?» И вроде бы все началось как шутка, но я так и не поняла, как она превратилась во что-то другое. Иначе почему я замерла от простого прикосновения, а по телу пробежала волна, от которой пульс бешено зачистила, дыхание сбилось, смерч тоже застыл» глядя мне в глаза. Только в глаза мы не произнесли ни слова, лишь касались пальцем губ и взглядами душ друг друга. И в этот момент я поняла, нет, я не влюблена в Кристофа, я ясно вижу все недостатки этого втырхого манипулятора, вот только мое сердце, оно, похоже, их не замечает и не согласна с глазами». И именно эта глупая мышца в груди, да-да, только она, и была виновата во всем. В том, что когда смерч сделал шаг ко мне и тяжело выдохнул, словно признавая поражение перед самим собой, я прикрыла глаза. И в том, что он склонился с явным намерением поцеловать, а я не отстранилась, и потянулась навстречу, все так же продолжая держать тарелку со злополучными котлетками». Но мы оба, и я, и смерч, напрочь об этом забыли. Трель звонка разорвала в клочья, казалось, не тишину, а меня саму, заставив вздрогнуть. Мы оба словно опомнились и синхронно произнесли «Я открою». И ринулись к двери тоже оба, словно стараясь сбежать от себя самих. Я даже обогнала смерча на выходе из кухни. Во всяком случае, буду думать именно так. Сама, с собственными силами, а вовсе не потому, что один благороднутый вампирюга меня, когда даму, пропустил. Но все же у входной двери клыкастый оказался первым и уже успел забрать пакеты с одеждой у доставщика, начал шарить по карманам в поисках чаевых. Вот только он их у Кристофа не оказалось. У меня тоже не было... Но зато были вкуснейшие котлетки. Да, таких чаевых натурой, судя по всему, парню еще не предлагали. Вампир посмотрел на меня взглядом, который был способен убить всякую цензуру. Но вслух о том, что я его опять позорю, ничего не сказал. А вот парнишка, как ни странно, обрадовался. Он дернул носом так, как это умеют только оборотни, пусть и в человеческой ипостаси и заявил, что от таких вкусных чаевых он ни за что не откажется. Ещё и оскалился, не иначе как намереваясь оприходовать чаевые в самое ближайшее время. Когда дверь за ним закрылась, Смерч лишь покачал головой и устало потер переносицу. Видимо, смирился, что ему в напарнице досталось такое удивительное создание. «А то, что глаз от меня у дергается, дёргается, так это от удивления», Переодеться можешь на втором этаже, там пять спален, выбирай любую. Свои личные вещи тоже лучше оставь, пока здесь». Я кивнула, соглашаясь. Мало ли что могло случиться, и мне бы не хотелось, чтобы выроненный в фургоне переговорник стал поводом для личного знакомства с послом. «Нет уж, лучше ничего после себя не оставлять, ни вещей, ни даже запахов». Теперь я уже не смеялась над братишкой, который свою камуфляжку стирал только щелоком. Никаких новомодных порошков с алхимической отдушкой старшенький не признавал. Гражданскую одежду – пожалуйста. Для боевых операций – ни за что. И сейчас я такой подход оценила. Готова я была через 10 минут и спустилась на первый этаж. Крис был в кожаных, как и у меня, штанах, футболке и... «С гроздью амулетов в руках!» Он ими, вампир, щедро со мной поделился. Искажающий внешность, стирающий ауру, заменяющий отпечатки, противоударный вместо шлема. Нацепил на меня их не меньше дюжины, а на себя всего парочку. Да еще и куртку заставил снять, и, подхватив с дивана тонкий жилет, протянул мне со словами На день. Выдерживает даже выстрел разрывным пульсаром с двадцати ярдов. И тут я посмотрела на диван. На то место, где был зачарованный жилет. Под ним, как оказалось, лежала кобура с двумя чарострелами. «Это на крайний случай», — без дополнительных вопросов пояснил Смерч. «Может, тогда для этого крайнего тебе лучше?» Я указала пальцем себе на грудь, которая была теперь защищена зачарованной броней. Из нас двоих в большей защите нуждаешься ты. Человека убить гораздо проще, чем вампира. Значит, второго нет. Именно так я поняла дипломатичный ответ Клыкастова. Из квартиры уходили молча. Сосредоточенные и думающие каждый о своем. Внутри меня словно начала медленно, но верно закручиваться пружина. И она сворачивалась все то время, пока мы мчали по городу, пока ждали на перекрестке со второстепенной дорогой сигнала от «Н». И лишь когда я увидела мчавшую по трассе в сторону воздушного порта колонну из четырех чабилий премиум-класса и бронированного фургона, эта пружина распрямилась. Время полетело выпущенным из чарострела пульсаром, и наш «Магоцикл» сорвался с места, опережая его.